Они подъехали к зданию в Центральном парке на двух гостиничных машинах, из тех, что бесплатно развозят клиентов. Машины были, разумеется, угнанные, никаких конфликтов с военными по пути не произошло. Электричества в здании не было, лифты не работали. Гус и Сапфиры сразу ринулись к лестнице, вот только Ситракяну было не по силам одолеть ступеньки до самого верха. Фет не рискнул предложить, что отнесет его на руках. Гордость старика была столь велика, что о подобном даже помыслить было невозможно. Препятствие казалось неодолимым. Ситрокиан потерянно стоял посреди фоя с серебряной книгой в руках и казался старее, чем когда бы то ни было. Фет отметил, что лифт в здании весь древний, с раздвижными решетчатыми дверями. По наитию он стал открывать двери возле лестницы и нашел таки то, что искал – Старомодный кухонный лифт с кабинкой, оклеенный обоями. Не издав ни звука протеста, Сетракян вручил Фету свою трость и залез в кабинку в половину его меньше, где и уселся с книгой на коленях. Анхель принялся крутить ворот, противовес пришел в движение, и Сетракян с ровной скоростью поехал вверх. В полной темноте Сетракян возносился все выше и выше внутри здания, покоясь в экипаже, больше похожем на гроб, чем на транспортное средство. Руки его лежали на серебряном переплете старого Тома. Он пытался отдышаться, привести в порядок мысли, но это ему никак не удавалось. Непрошенные образы устроили свою перекличку в его измученной голове. Перед ним вставали лица всех вампиров, всех и каждого, кого он когда-либо убивал. Вся белая кровь, которую он проливал, все черви, которых он выпускал из проклятых тел. Многие годы Сетракян ломал голову над проблемой происхождения этих монстров на планете Земля. Древние. Откуда они пришли? Каким оно было, то изначальное деяние зла, которое породило этих тварей? Фет добрался до пустующего верхнего этажа, там по-прежнему шел ремонт, и отыскал дверцу кухонного лифта. Открыв ее, он увидел внутри Сетракяна, находившегося, казалось, в полубессознательном состоянии. Прежде чем вылезти наружу, профессор неловко повернулся в кабинке, высунул ноги и потопал по полу подошвами митуфель, словно проверяя его на прочность. Фет вручил Сетракяну его трость. Старик поморгал и недоверчиво взглянул на Василия, словно бы с трудом припоминая, кто это стоит перед ним. Несколько ступенек вели к пустой квартире этого самого верхнего этажа здания. Дверь была приоткрыта, гус провел сатракяна и фета внутрь. Войдя в комнату, они увидели господина Квинлона и еще двоих охотников. Те возвышались рядом с дверным проемом и могли бы показаться изваяниями, если бы не глаза, которые зорко наблюдали за прибывшими. Ни обыска, ни приветственных слов. За спинами охотников, как и при прежнем посещении, стояли древние. Стояли совершенно неподвижно, словно статуи. Повернувшись к окнам, они созерцали погибающий город. В полнейшем молчании Квинланд занял пост рядом с узкой дверью из черного дерева в другом конце комнаты, сильно левее древних. Только сейчас Фет осознал, что древних теперь всего лишь двое. Там, где раньше стоял третий, крайний справа. Было пусто. Точнее, его место занимала маленькая деревянная урна, в ней что-то такое, что больше всего напоминало горку белого пепла. Сетракян направился к древним и прошел дальше, чем ему было позволено в первый раз. Он остановился почти посредине комнаты. Осветительная ракета прочертила небо над центральным парком, озарив комнату блеском магниевой вспышки и обозначив в окнах силуэта двух оставшихся древних. «Значит, вы знаете», — молвился Тракян. Ответа не последовало. «Помимо Сарду, вас было шестеро. Шестеро древних. Трое из Старого Света, трое из Нового. Шесть мест рождения». «Рождение — это человеческий акт. Шесть мест происхождения. Одно из них было в Болгарии, теперь его нет. Следующее — Китай». Но что помешало вам обезопасить их? Возможно, гордыня. Или что-то очень похожее. Когда мы осознали, что находимся в опасности, было уже поздно что-то предпринимать. Молодой обманул нас. Считалось, что его место происхождения — Чернобыль. Это был ложный объект. Долгое время молодому удавалось хранить молчание. Он питался исключительно падалью. Теперь он выдвинулся на первое «Значит, вы знаете, что обречены», — перебил древнего Сетракян. И в ту же секунду древний, стоявший слева, испарился, вспыхнув чистым белым светом. То, что составляло его существо, превратилось в пыль и осыпалось на пол. Звук, сопровождающий эту трансформацию, тоже был опаляющий, хотя больше всего он походил на тонкий свистящий вздох. Люди, находившиеся в комнате, вздрогнули, словно получили удар током, несомненно электрическим, но и психическим тоже. Почти мгновенно два охотника были испепелены на месте точно таким же образом. Они исчезли, оставив после себя тончайший туман, невесомее дыма, ни пепла, ни праха. Лишь одежды охотников впали на пол тёплыми кучками ткани. «Вместе с древними уходит и их священная родословная. Владыка уничтожает своих единственных конкурентов, дабы обрести власть над планетой. Неужели всё дело в этом?» – подумал Сатракян. Древний, судя по всему, без труда читал его мысли. «Ирония судьбы. Именно в этом, в обретении власти, и заключался план, который мы разработали для данного мира». Мы позволили нашему живому инвентарю возвести себе загоны, создать необходимое оружие и повсюду распространить его, а также придумать резоны для самоуничтожения и заразить этими идеями как можно больше особей. В течение длительного времени мы изменяли экосистему этой планеты посредством той главной породы, которую мы здесь развели. «Надо было только дождаться, чтобы воздействие парникового эффекта привело к необратимым результатам, и тогда мы явили бы себя и пришли бы к власти». «Вы собирались переделать этот мир таким образом, чтобы он стал вампирским гнездовьем», — сказался Тракян. «Ядерная зима — это прекрасная среда обитания. Долгие ночи, короткие дни... Мы могли бы существовать на поверхности планеты. От воздействия Солнца нас защищала бы зараженная атмосфера. И мы почти достигли своей цели. Вот только он предвидел это. Равно как предвидел и то, что когда мы добьемся желаемого, ему придется делить с нами эту планету и ее богатейшие пищевые ресурсы. он этого не хочет. «Чего же он тогда хочет?» — спросил Сетракян. — Боли. Молодой хочет всей боли человеческой, какую только он в состоянии заполучить, и настолько срочно, насколько это вообще возможно. Он не может остановиться. Это пристрастие, это жажда боли, по сути, коренится в самом нашем происхождении. Сетракян еще на шаг приблизился к последнему из старых древних, «Быстрее! Если для вас гибель — это уничтожение места вашего сотворения, значит и для него тоже!» «Теперь, когда ты знаешь, что содержится в книге, ты должен научиться правильной интерпретации этого знания. То есть выявить место его происхождения, я правильно понимаю?» «Ты считал, что мы — абсолютное зло, чума твоего мира». Ты думал, что мы высшие и окончательные растлители рода человеческого. Между тем на нас все и держалось. Мы были клеем, скрепляющим твой мир. Теперь же все вы почувствуете на себе кнут вашего истинного повелителя. Не почувствуем, если ты скажешь нам, где расположено его самое уязвимое место. Ты должен... Мы вам ничего не должны. С нами покончено». Тогда ради мести, пока ты стоишь здесь, он стирает вас слика этого мира одного за другим. Как обычно ваш человеческий взгляд на вещи слишком узок, Сражение проиграно, но тем не менее никогда. «Ничего не стирается. И во всяком случае, теперь, когда он продемонстрировал, на что способен, можешь быть уверен, он уже выстроил укрепление вокруг места своего земного происхождения». «Ты упомянул Чернобыль», — сказал Сатракян. «Садум Амурах». «Что это? Я <как> не понимаю». Ситрокян воздел книгу. «Если это здесь есть, я уверен, что оно откроется, но мне нужно время, чтобы расшифровать текст, а как раз времени-то у нас и нет». «Мы не были ни рождены, ни сотворены. Нас посеяли. Посеяли в ходе варварского злодеяния. То было преступление против высшего порядка. Преступление чудовищное в своей жестокости. Но то, что когда-то посеяно...» Должно быть пожнено. В каком смысле он отличен от вас? Только в смысле силы. Он сильнее. Он как мы. Мы — это он, но он — это не мы. В одно мимолетнейшее мгновение, любой человек и моргнуть бы не успел, древний повернулся к Сетракяну. Его голова и лицо были выглажены временем, лишены каких бы то ни было рельефных черт, Только запавшие красные глаза, крохотная шишка вместо носа и приоткрытый рот с опущенными уголками, в котором зияла беззубая чернота. Есть две вещи, которые ты должен сделать. Первое — собрать наши останки до последней частички. Второе — поместить их в ковчег из серебра и белого дуба. Это непреложно и обязательно. Для нас. Но и для вас тоже. — Почему? Объясни. — Белый дуб. Не ошибись, Сетрокян. — Я не стану ничего делать такого, — сказал старик, — пока не буду знать точно, что исполнение этого приказа не принесет еще большего вреда. — Ты сделаешь это. Такого понятия, как больший вред, уже не существует. — А ведь древний прав, — подумал Сетрокян. Из-за спины Сетрокяна подал голос Фет. «Мы соберем останки», — сказал он, — «и сохраним их в мусорном ящике». Устремив взор мимо Сетракяна, древнюю секунду-другую разглядывал Крысолова. Его запавшие глаза излучали презрение, но было в этом взгляде и нечто другое. Что-то похожее на жалость. Садум Амурах. И его имя — наше имя. Только сейчас Сетракяна осенила». — Азриэль, — произнес профессор, — ангел смерти. И он разом понял все. В голову сами собой пришли все необходимые вопросы, но слишком поздно. Взрыв белого света, всплеск энергии и последний, древний, нового света исчез, рассеявшись пеплом, похожим на тонкий снежок. В ту же секунду оставшиеся охотники Последние из всего отряда скорчились будто от сильнейшей боли и испарились, поднявшись дымками прямо из опустевших одежд. Сетракян почувствовал, как легкий порыв ионизированного воздуха тронул рябью его одежду и сразу угас. Старик обмяк и навалился на свою трость. Древние перестали быть, а зло куда больше, чем они, осталось. В исчезновении древних, в распылении их на мельчайшие частицы, на атомы, Сетрокен узрел свою собственную судьбу. Рядом с ним возник Фет. «Что будем делать дальше?» Сетрокен снова обрел голос. «Соберите останки», — сказал он. «Вы уверены?» Профессор кивнул. «Используйте вон ту деревянную урну. Ковчег подождет. Мы соорудим его позднее». Ситракян повернулся, высматривая Гуса, и увидел, что убийца вампиров ворошит одежду охотников кончиком серебряного меча. Гус обследовал комнату в поисках господина Квиндлана, или его останков, однако главного охотника древних нигде не было видно. Вот разве что узкая дверь в левом конце комнаты, та дверь из черного дерева, к которой Квиндлан отступил при появлении людей, была приоткрыта. В памяти Гуса всплыли слова древних, произнесенные во время их первой встречи. «Он наш лучший охотник, очень квалифицированный и очень преданный, во многих отношениях уникальный. Неужели Квинланд каким-то образом избежал общей участи, и почему он не распался в пыль, как все остальные?» «В чем дело?» – спросил седракян, приблизившись к Гусу. «Один из охотников, Квиндланд, он исчез без следа», — ответил Гус. «Куда бы он мог подеваться?» «Это уже не имеет никакого значения. Ты свободен от них», — произнес сетракен «Они больше не властны над тобой». Гус посмотрел на старика долгим взглядом. «Не-а», сказал он. «Никто из нас теперь не свободен. Очень надолго не свободен». «У тебя есть возможность отпустить свою маму, если я найду ее». «Нет», — сказал Седракен, — «это она найдет тебя», — Гус кивнул. «Вот и получается, что ничего не изменилось. За одним исключением. Если бы древние преуспели в оттеснении владыки, они сделали бы тебя одним из своих охотников. Так что ты избежал этой участи». «Короче, мы разделяемся», — объявил Крим. «Если вам теперь все равно. Мы уже знаем, что почем, так что, сдается мне, мы и сами сможем продолжить нашу славную работенку. Потом у всех у нас есть семьи, надо их поднимать. А может, и нет этих семей, ничего уже не поднимешь». «Так это или нет, однако тепленькие местечки следует сохранять. Но имей в виду, гус. Если тебе когда-нибудь понадобятся сапфиры, ты просто приходишь и отыскиваешь нас. А где искать, тебе известно. Крим и Гус пожали друг другу руки. Анхель стоял рядом, мучаясь сомнениями. Бывший рестлер смерил взглядом одного вожака банды, затем другого и, наконец, кивнул Гусу. Он решил остаться с Августином. Гус повернулся к Сетракену. «Отныне я один из ваших охотников». «Тебе больше ничего не нужно от меня», — сказал Сетракян, — «но мне от тебя требуется одна вещь. Только назовите ее, и она ваша. Мне нужно, чтобы ты довез меня кое-куда, и с максимальной скоростью. Скорость — это моя специальность. В гараже под этим веселым домиком у них полно хамеров, если, конечно, это говно тоже не испарилось» гус отправился выводить машину еще раньше фет успел обнаружить в соседней комнате комод а в одном из его ящиков портфель набитый деньгами пачки купюр василий вывалил на пол и тем самым освободил портфель чтобы анелю было куда собрать прах древних фет слышал весь разговор профессора с гусом мне думается я знаю куда мы едем сказал он сетракену нет не мы Вид у профессора по-прежнему был отсутствующий, словно мысли его витали где-то очень далеко. Только я. Сетракиан вручил Василию акцида люмин и свой блокнот, толстую школьную тетрадь. Мне этого не надо, сказал Фет. Вы должны это взять. И не забудьте, Василий, Садум а мурах. Вы можете в точности запомнить два столь важных слова. Я не собираюсь ничего запоминать. Я еду с вами. Нет. Книга. Вот что сейчас самое главное. Серебряный кодекс следует хранить самым тщательным образом, чтобы владыка не наложил на него свои когти. Сейчас мы не можем допустить, чтобы книга пропала. Мы не можем допустить, чтобы пропали вы. Сётракен лишь отмахнулся. Ах, по сути, я и так уже почти что пропал. — Вот именно, поэтому нужно, чтобы я был рядом с вами. — Садум, Амурах, повторите за мной, — сказал Сатракян. — Вот то единственное, что вы можете для меня сделать. Дайте мне послушать, как вы их произнесете. Я должен знать, что вы сохранили в памяти эти слова. — Садум, Амурах, — послушно сказал Фет. — Я запомнил их. Сетракен кивнул. Этот мир становится ужасно тяжелым местом, в котором очень мало пространства для надежды. Берегите эти слова и эту книгу, как, как зыбкое пламя свечи. Прочитайте книгу, ключ к ней в моем блокноте. Там их природа, их происхождение, их имя. Они все были одним. Вы же знаете, я в ней ничего не пойму. «Тогда идите к Эфраиму, вместе вы поймете. Отправляйтесь к нему прямо сейчас», — голос старика пресекся. «Вы двое должны держаться друг друга». «Двое? Мы с Эфом, хоть порознь, хоть вместе, не составит одного такого, как вы. Отдайте все это Гусу, позвольте мне отвезти вас, ну пожалуйста!» В глазах крысолова появились слезы. Шишковатая рука Сетракяна сжала при плече Фета. Василий почувствовал, что силу старика становится все меньше и меньше. «Это теперь ваша ответственность, Василий. Я безоговорочно доверяю вам. Будьте отважны». Серебряный переплет был прохладным на ощупь. В конце концов, Василий принял книгу. Не мог не принять. Старик был очень настойчив. Так умирающий вкладывает свой дневник в руки сопротивляющегося наследника. «Что вы собираетесь делать?» – спросил Фет, уже наверняка зная, что он видит Сетракьяна в последний раз. «И что вы можете сделать?» Сетракьян отпустил руку Фета. «Только одну вещь, сынок…» Именно это слово «сынок» тронуло Фета глубже всего. Он подавил в себе страшную боль расставания, и ему оставалось только смотреть, смотреть во все глаза, как старик уходит прочь.